Глава третья Поймать такси удалось только у гостиницы «Варшава». За сумму, названную таксистом, можно было добраться до Омска. Возмутительно. В стране отменили счетчики. Пока Зимин безуспешно торговался, обессилевшая спутница забралась на заднее сиденье и со стоном вытянула ноги, насколько позволяло пространство. Торговаться дальше становилось смешно. Андрей устроился рядом с Диной и захлопнул дверцу. Таксист всю дорогу насвистывал, с разговорами не лез, иногда поглядывал в зеркало, подмигивал. Дескать, баба нормальная, только больно уж сморная. Мелькали за окном вымытые ночным дождем улицы столицы, обилие наглядной агитации, с чем страна жила уже 63 года. Эйфория после Олимпиады начинала угасать, в Москву возвращались высланные за 101-й километр жрицы любви, уголовники, прочие сомнительные категории граждан. Дина сидела молча, мрачно смотрела перед собой. Расстояние между супругами было больше пионерского. Душевных порывов, когда она хватала его за локоть, больше не было. Несколько раз Зимин оборачивался. Озабоченность вызывали светло-серые «Жигули» копейка, они неустанно висели на хвосте. Пару раз, впрочем, отклеивались, куда-то пропадали. Потом внезапно выезжали из примыкающих проходных дворов. Номер Зимин срисовал. А что с этого? За рулем сидел тип в темных очках, видимо, слепой. На заднем сиденье вроде еще кто-то, но не точно. Агенты Запада под прикрытием дип-миссий могли использовать кого угодно, в том числе советских граждан, неравнодушных к деньгам. Нанимали их через посредников, чтобы самим не пачкаться. подчас исполнители даже не знали, на кого работали. Дина обеспокоенно повела плечами, покосилась, но воздержалась от комментариев. Когда заехали в нужный квартал и водитель начал прокладывать дорогу мимо унылых строений, хвост пропал, по крайней мере визуально. Видимо, «Жигули» осваивали параллельные проезды. Таксист довез их до третьего подъезда вытянутой пятиэтажки. Что-то промежуточное между сталинской добротностью и хилыми панельками 60 -х. У тротуара выстроились автомобили, запорожцы, москвичи, вездесущая продукция автоваза. Приобрести машину было сложно, даже имея деньги, но советских граждан трудности не останавливали, покупали с рук, безбожно переплачивая. Приткнуться таксисту оказалось некуда, он высадил клиентов и стал сдавать задним ходом. Дина сиротливо мялась, перебирая ручки, сумочки, другие машины во двор не въезжали, но за кустами, на перпендикулярном проезде, угадывалось движение. Зимин сделал вид, что ничего не заметил. — Что-то не так? — хмуро спросила девушка. — Да, за нами следят твои друзья, — кивнул майор, — но мы сегодня глухи и немы. Прошу в подъезд, Дина Борисовна. Пятый этаж, квартира справа. Такое ощущение, что ее гнали палками. Дина перешагивала через ступеньки, торопилась. Риск в происходящем присутствовал, но вроде разумный. Если бы Ми-6 ликвидировала всех проваленных агентов, на нее бы давно никто не работал. Подъезд был сравнительно просторным, с широкой шахтой между лестничными маршами. На третьем этаже Зимин сделал остановку, приложил палец к губам. Дина прошла поворот, застыла с раскрытым ртом. Внизу, глухо скрипнув, отворилась дверь. Тут же открылась дверь квартиры на первом этаже, вышел кто-то из жильцов. Пространство потряс, оглушительный собачий лай. Женский голос командовал туман, фу, простите, пожалуйста, не бойтесь, он не кусается, только лает громко. Зимин ухмыльнулся, мелочь, приятно. Вот бы всех супостатов собаки покусали. Майор Жестон велел продолжать движение. На пятом этаже он вставил ключ в обитую дерматином дверь. Дина вбежала внутрь, не дожидаясь приглашения. Андрей показал кивком в комнату. Сам остался у порога, хлопнул дверью, клацнул увесистой задвижкой. Отдышавшись, прижал ухо к двери, стал слушать. Хозяйка со своим питомцем удалилась на прогулку. донесли тихие шаги, кто-то поднимался по лестнице. Кажется, один... Он точно знал, какая квартира, засек снизу. Зимин затаил дыхание, тот снаружи сделал то же самое. Так и стояли, прижавшись к одной двери с разных сторон. Ничто не мешало распахнуть дверь, врезать паршивцу в челюсть и перевалить через перила, а затем искать новую работу в связи с полным служебным несоответствием. В комнате скрипели половицы, вздыхала Дина Борисовна. Она прошла в туалет через полминуты, зловеще заурчал бачок Потом сунулась в коридор, глянула из-под лобья, ничего не сказала и побрела на кухню. За дверью висело молчание. Потом шартнула подошва, незнакомец отошел, стал спускаться. Зимин принялся лихорадочно анализировать ситуацию. Дине Борисовне ничто не угрожает, дни Сары Морган в СССР в любом случае сочтены, а вот кто такой ее новоиспеченный муж и что в дальнейшем от него ждать? Вопрос интересный. Он может оказаться тем, за кого себя выдает, Или нет? В мише есть не дураки. Любая спецслужба прокручивает хитроумные комбинации, и КГБ не исключение. Убивать его, конечно, не будут, а вот прощупать. Внизу хлопнула дверь, Андрей оторвался от двери, снял демисезонные ботинки и отправился на кухню. В квартире было чисто, единственное, что можно было поставить в графе плюс. На кухне просторно, хоть мяч гоняй. Дина сидела на табурете, угрюмо смотрела на своего мучителя. Большой тревоги в его глазах она не разглядела и потому не стала ничего спрашивать. «Нравится?» — Зиминов ввел глазами пространство. «Очень», — кивнула женщина. «Пищу от восторга. Мне кажется, или здесь чего-то не хватает?» «Ну, нам всегда чего-то не хватает», — неуверенно начал Андрей. «Зимой, лето, осенью ве... «Я догадалась», — перебила Дина. «На кухне не хватает холодильника, и в коридоре его нет, а у плиты не работает ни одна конфорка». Жизнь теплится только в духовке. Я проверила, пока вы торчали у двери. И что, не понял Зимин. Советские граждане должны питаться в столовых. Ничто, в том числе приготовление пищи, не должно отвлекать их от строительства социалистического общества. В двадцатые годы вводили такую установку. Потом наших граждан заело мещанство, семейный быт. Чем вас не устраивает работающая духовка? Она позволяет готовить самое популярное в нашей стране блюдо. Какое? — не догадалась Дина. — Сухари сушить. — Что за мрачный юмор? — она передернула плечами. — Вместо того, чтобы сказать что-то доброе... — Хорошо, Дина Борисовна, вот вам доброе. Сейчас я уйду, а вы останетесь. Запрете дверь на засов и больше к ней не подойдете. Неважно, кто придет — милиция, коммунальные службы, соседи, которых вы топите. Не подходите и все. Я приду и постучу условным стуком. Один короткий, пауза, два коротких. Тогда подойдете и откроете. Постараюсь добыть какой-нибудь еды, надеюсь, вы в своем уме, чтобы не совершать необдуманные поступки. Помните, единственный гарант вашей безопасности — КГБ в моем лице. — Куда это вы собрались? — насторожилась женщина. — По делам нашим скорбным, — объяснил Зимин. — Мы планируем перейти границу или уже нет? А сама она себя, знаете ли, не перейдет. Не волнуйтесь, я недолго, не успеете соскучиться. Отлучка явно назрела. Телефон в квартире отсутствовал, связи с коллегами не было. От наблюдения за участниками операции решили отказаться. Не хватало еще, чтобы топтунов срисовали. Тоже плохо, но из двух зол выбирали меньше. Майор должен был связаться с людьми, участвующими в разработке операции. В подъезде было тихо. Андрей бодро скатился по ступеням, вышел на улицу. Подозрительных компаний возле дома не было. Одинокие граждане тоже глаза не мозолили. Автомобили стояли вдоль подъездной дорожки, в том числе пара серых «Жигулей». Номер «Соглядатая» остался в памяти, но майор отказался от идеи его искать. Из-за угла вывернула длинноногая девчонка с овчаркой подростком на поводке. Видимо, нагулялись. Собачка, облаившая шпионов, заслужила жирную косточку. Андрей повернул в другую сторону, пошел со двора. Быстро пересек подворотню, двинулся по диагонали через детскую площадку. Пару раз озирался, именно так и должна вести себя жертва КГБ. Вышел на улицу, миновал очередную арку, зашагал к остановке, у которой стоял наполовину заполненный троллейбус. Водитель снисходительно подождал, пока он поднимется в салон. За Зимяным в заднюю дверь запрыгнул только паренек лет пятнадцати в расстегнутой куртке и с ученическим портфелем. Из-под куртки выглядывала темно-синяя школьная форма и комсомольский значок. Сомнительный вариант для шпика. Зимин передал пять копеек за проезд и взялся за поручень. Юный комсомолец увлеченно смотрел в заднее окно. На длинном перегоне троллейбус разогнался, заскрежетали борта, запрыгали рога. Билета майор не дождался, вышел на следующей остановке. Паренек поехал дальше. Смешно, но он должен был в этом убедиться. Ближайшие телефоны-автоматы находились на другой стороне дороги, целая вереница будок с таксофонами. Он двинулся к светофору, у которого ждала зеленого сигнала горстка законопослушных граждан. Майор вернулся через час. Личное присутствие не потребовалось, хватило пары звонков. Полученные инструкции, имена и фамилии, а также код от камеры хранения, прочно улеглись в памяти. Надолго оставлять фигурантку одну было нежелательно. Это популярно объяснили старшие товарищи. Он и сам догадывался. На детской площадке лицом к подъездам сидели местные старушки и контролировали все входы. Вот у кого бы поучиться. Нахлынуло неясное беспокойство. Помахивая авоськой, чувствуя спиной цепляющие взгляды аборигенок, Андрей вошел в подъезд. За дверью на втором этаже играла музыка, знойный бесстыжий ход РС со сладострастными женскими стонами. В музыкальном отношении Зимин считал себя либералом, но такой стыд и срам запретил бы под страхом уголовной ответственности. Он миновал еще один пролет, глянул в окно. Темные силы у подъезда не скапливались. Двинулся дальше, одолел еще один марш. Неожиданно сзади что-то хрустнуло под подошвой. Он только начал оборачиваться, засек боковым зрением, как из ниши выскользнул некто. Удар обрушился на голову, и все поплыло. Подобные штуки в ходу у уголовного элемента — Тканевый мешочек или женские колготки набивают песком, глушит надежно, следов на голове не оставляет. Глушарь по фене. Отключила мгновенно, только и успел, что схватиться за перила, подкосились ноги, выключилось сознание. Впрочем, в голове немного брежело, над ним склонился человек, принялся лихорадочно обшаривать. В карманах паспорт, немного денежных средств, ключи от квартиры, где не лежали никакие деньги, сигареты, зажигалка. Он порывался вспомнить сквозь туман, но только больше запутывался. Незнакомец вытаскивал из его карманов предметы, осматривал, всовывал обратно, потом припустил вниз по лестнице, хлопнула входная дверь. Сознание возвращалось, но могло бы и быстрее. Спасибо, что не убили. Андрей схватился за болясины перил, но не помогло. Отрывка снова все поплыло, боль словно пуля пронзила голову. Он собирал себя по крупицам. Взгромоздился на колени, снова оперся рукой, начал медленно подниматься. Распрямил спину, отдышался. Голова кружилась и стреляла, вело на сторону. И к чему безупречная физическая форма, тренировки на боксерском ринге? Любой школьник может подкрасться и запросто оглушить. Несколько минут он приходил в себя. Все это время в подъезде стояла тишина. Отряхнулся, закусив губу, стал обследовать карманы. Все на месте, паспорт гражданина СССР, выданный в Новосибирске и временно зарегистрированный в столице, курительные принадлежности, ключи, партийный билет, выданный в прошлой жизни парткомом Государственного института международных отношений. Даже деньги остались в целости, только лежали в другом кармане. Под ногами валялась авоська, налетчика она тоже не заинтересовала. Чудные же дела! Чего хотел-то? Найти подтверждение, что он является сотрудником КГБ, или наоборот, не является. Дурных в комитете не держали, он не имел при себе ни пистолета, ни служебного удостоверения, ничего, что могло заинтересовать противника. Убедились? В самом деле, зачем все усложнять? Хулиганское нападение, а для чего еще придумали эти ниши в подъездах? Они взяли ничего. Так может, у налетчика совесть проснулась? Мелькнула мысль опросить старушек. Ведь видели же, кто выбежал из подъезда. Но передумал, он все-таки в роли. В состоянии легкой качки, волоча авоську, Зимин двинулся наверх. На четвертом этаже раскрылась и захлопнулась дверь. «Вот же нажрался!» — проворчала строгая соседка средних лет, проходя мимо. «Еле на ногах стоит! Вы в какую квартиру, гражданин?» «В свою!» — буркнул Зимин, неловко огибая соседку. «Прошу прощения, девушка, перестарался больше не повторится Ошеломленная девушкой, соседка не нашлась, что ответить и решила не связываться. Майор поднялся на последний этаж, ударил в дверь условным стуком. В квартире стояла тишина, постучал еще раз. Дина Борисовна не открывала. Голова трещала, как сухой валежник. Он снова стучал и опять ждал. Потом достал ключ, вставил в замочную скважину. Два поворота, дверь открылась. Она не была заперта изнутри на задвижку стиснув зубы, Зимин вошел внутрь, заперся. Стал бродить по квартире, заговаривая усилившуюся злость. Дины Борисовны в квартире не было. Какая же дура, право правослово, зла не хватает. И только в последнюю очередь, проверив кладовку и платяной шкаф, он выглянул на балкон. Дина сидела на колченогом табурете и с какой-то щемящей меланхолией смотрела на желтеющие тополя, «Недовольно покосилась через плечо. Зачем отвлекают?» «Твою мать!» — выдохнул Зимин. «В смысле?» — не поняла преступница. «В том смысле, что стучу, обыскиваю квартиру». Не слышала. Дина равнодушно пожала плечами. Возникла острая мысль, что скоро придется доставать из штанов широкий отцовский ремень. «Почему дверь не заперли на задвижку?» — Дина задумалась. «Не помню, забыла, наверное. Ну, виновата, пристрелите меня» а что мы тут сидим приставал он с вопросами спрыгнуть хотите дина борисовна это не даст вам второго шанса хотя я бы сейчас спрыгнул в карих глазах появилось что то осмысленное женщина зафиксировала взгляд с вами все в порядке нет на меня напали в этом самом доме К счастью обошлось но трещит голова я должна посочувствовать дина борисовна нахмурилась тонкая нить связывала ее с реальностью не больше — Ага, дождешься от вас. Все, вставайте, пойдемте на кухню. Проголодались, наверное. На кухонном столе он вынул из авоськи две бутылки кефира, распотрошил обертку с пирожками и чебуреками. Супруга не выделывалась, схватила остывший чебурек, стала жевать, не замечая, как по губам течет сок. — Можете в духовке разогреть, — пошутил Зимин. Дина отмахнулась. — Только и можем, что в духовках разогревать да на плитах. Весь цивилизованный мир... Давно используют микроволновые печи. Это такая штука, она включается в розетку, воздействует на продукты электромагнитным излучением. Можно пищу готовить, можно подогревать или, например, размораживать. Штука не больше вот этого ящика, что висит у вас над головой. Кто-нибудь в Советском Союзе об этом знает? О стиральных машинах, в которые закладываешь программу, и они сами стирают, да еще и выжимают. О видеомагнитофонах с которыми любой фильм можно посмотреть в любое время и в любом месте. Мы называем себя высокоцивилизованной страной, а ведь у нас ничего нет. Мы без понятия, что весь мир живет по-другому. Чему мы научились? Летать в космос? Изготавливать ядерные боеприпасы? Ах, простите, еще производим карьерную технику, танки, и балет у нас неплохой. А для простых людей что-нибудь делаем? «Чебурек отниму», — пообещал Зимин и будете заниматься демагогией на голодный желудок. — Чему эти антисоветские выпады, Дина Борисовна? Хотите меня позлить или впечатлить? — Главное, что вы сами понимаете, что я права, — Дина задрала нос. — А и в самом деле, зачем советским гражданам стиралки, микроволновки, видеомагнитофоны, электрические мясорубки, буржуинство все это? Работать надо, план выполнять, повышенное соцобязательство принимать и радоваться, что уже не расстреливают, как в тридцать седьмом. Все, простите, замолкаю. Дина схватила беляш, пока не перекрыли путь к продуктам, стала жадно запихивать в рот. «Из последних сил делаю вид, будто я ничего не слышал», — сказал Зимин. «Кто-нибудь приходил?» «Не знаю». Она равнодушно пожала плечами. Я словно выпала из реальности, на балконе целый час просидела. «Доедайте, мусорное ведро под раковиной, сегодня ночуем здесь». Дверь по-прежнему никому не открывать. Спите в дальней комнате, только умоляю, не надо ничего двигать. Ваша целомудрия не пострадает. Предлагаете в шесть часов вечера отправиться спать? Дина ухмыльнулась. Делайте, что хотите. Газеты вон почитайте, их на подоконнике целая стопка. Надо же как-то перевоспитываться. Лезть с наставлениями не буду, обещаю. Темные силы уже не угнетали но непонятное продолжало присутствовать, не отпускало. Дипломатические работники Ее Величества едва ли имели допуск к любой информации на территории СССР. Но если им что-то втемяшится, добывали любой ценой. Легенду гражданину Зимину создали безупречную, на Лубянке его лицо не примелькалось, а если честно, ни разу там и не появлялось. Но в любой легенде можно найти изъяны, а значит, повод нервничать все-таки был. Если его проверили в том числе глужаком по голове, то теперь должны отстать. Вопрос, что будет делать в данной ситуации Дина Борисовна, имел для британцев чисто академический интерес. Ответить на все вопросы должно было время. Кушетка в гостиной протяжно скрипела, пружины впились в ребра. Пару техник по быстрому засыпанию зимин освоил, они помогали. Сон был чуткий. Ночью встал, прошел на цыпочках в прихожую, послушал. голова еще побаливала Перед глазами стояла тень, мелькнувшая за спиной за мгновение до удара. Ни лица, ни подробностей, телосложения — в этом было что-то обидное. Потом он курил у открытой форточки, разбирался с мыслями. В конце концов завернулся в покрывало и снова уснул. на утро Дина снова бродила с амнамбулой в брюках и мятой сорочке на выпуск. На голове классическая «я упала с сеновала» тормозило головой, в лице застыла библейская мука — Зимин спрятался на кухне, чтобы не видеть этого декаданса. «Условия хуже тюремных», — пожаловалась подопечная, высовываясь из ванной комнаты. «Где предметы гигиены хотя бы элементарные? Я трижды открывал этот чертов шкафчик над головой. Ничего там не появилось». «Попробуйте такой же шкафчик под раковиной», — посоветовал Зимин. «Должно повести Дина попробовала, презрительно фыркнула, но замолчала, пустила в воду. На кухню вошла относительно поздоровевшая но еще далекая от идеала. В кружках остывал чай, обеденный стол украшала одинокая вазочка с печеньем. «Как спалось?» — из вежливости спросил Зимин. «Не очень», — буркнул Дина. Всю ночь боролась со звуками извне. «Вы храпите, как танк, гражданин майор. Закрытые двери не спасают». Зимин воздержался от комментариев. «А вообще интересно бы послушать, как храпит танк. Ешьте, что Бог послал, и поменьше ворчите. Через два часа уезжаем». Будете хорошо себя вести, пообедаете в столовой напротив входа в метро «Тушинская». Затем поедем на Ленинградский вокзал. «Мне нужна одежда», — бросила Дина. «То, что на мне принимает совершенно за трапезный вид». «Ну, извините», — развел руками Зимин. «Здесь не пещера, али ли бобы. Заглянем по дороге в какой-нибудь универмаг, смените гардероб. И не надо иронично улыбаться. Триста миллиона входя в такой одежде, и вы походите». Специального обслуживания в вашей жизни больше не будет. К тому же для наших дальнейших планов отечественная текстильная продукция вполне уместна. Еще приобретем резиновые сапоги что-нибудь водонепроницаемое. Как прикажете это понимать, Дина напряглась. Подождите. А зачем мы поедем на Ленинградский вокзал? Будем скрытно переходить финскую границу, простодушно объяснил майор. Подлай собак и мат пограничников. Романтика, Дина Борисовна. Карельская природа, комары, 10 километров по болотам. Ему доставляло огромное удовольствие наблюдать за ее лицом. Оно буквально позеленело. Из квартиры через несколько часов уходили, как преступники. Бесшумно закрыли дверь, торопливо спустились. Обстановка у подъезда была сложной. Работники горводоканала погружали в колодец страшный гофрированный шланг. Проезд перекрыла спецмашина соответствующей надписью. Они быстро пошли по двору, женщина держала спутника под руку. Варки отпустила, потом опять взяла, прилепив на лицо пластилиновую улыбку. На улице было шумно, ползли автобусы и троллейбусы. К киоску «Союз Печать» рядом с остановкой выстроилась очередь. Сограждане разбирали свежие выпуски «Комсомольской правды» и советского спорта. Иногда брали известия. Главное в стране газета «Правда» популярностью не пользовалась. Ее распределяли в основном по подписке, в трудовых коллективах, в партийных ячейках. Отказаться было невозможно, и в кладовках у граждан скапливались целые залежи макулатуры. Остановку общественного транспорта Зимин проигнорировал, впрочем, постоял в очереди в киоск, украдкой понаблюдал за обстановкой. Дина мялась рядом, как бедная родственница. Явная слежка в глаза не бросалась, ее могло и не быть. Как же хотелось расслабиться, черт возьми, сбросить напряжение! Он взял несколько газет, включая «Правду», иронично покосился на спутницу, той уже было все равно. В столовой на перекрестке дорог было людно, голодные трудящиеся сметали с прилавков все, сотрудницы заведения едва успевали заполнять бреши. Кормили в принципе нормально, котлеты жевались, в картофельном пюре почти не было комков, Дина ела жадно, опять проголодалась. Хорошие манеры и правила поведения за столом остались в преступном прошлом. Мимо прошел милицейский патруль. Стражи порядка пристально озирали обедающих граждан, словно искали кого-то. Мазнули взглядом застывшую с набитым ртом преступницу. Искали, видимо, не ее. Слежка не выявлялась, но сохранялось безотчетное беспокойство. В центр поехали на метро. На этот раз Зимин решил поберечь казенные деньги. Всю дорогу Дина подавлено молчала. Большинство пассажиров читали книги, газеты, журналы. Дефицит нормальной печатной продукции не мешал сохранять звание самой читающей страны. Большой популярностью в этом сезоне пользовались книги Дюма, трилогия о мушкетерах «Тосканио», «Черный тюльпан», «Графиня де монсоро На Кольцевой пересели, проехали еще несколько станций. Преследовало чувство, что вся Москва переселилась под землю. Нескончаемым потоком шли по переходам москвичи и гости столицы. Наверху это ощущение прошло, перед глазами бурлил Ленинградский вокзал. Люди путались под ногами, тащили во все стороны баулы и чемоданы. Дина чертыхалась, отставала, кое-как догоняла. Каждую секунду Зимин был начеку Бежать глупо, но эту особу он уже начал познавать. Дина Борисовна далеко не всегда дружила с логикой. — Огорчены, что сегодня вам не подали карету? — иронично осведомился Зимин. — Привыкайте, Дина борисовна то Анатолий еще будет. И выбросьте дурь из головы. Я по глазам вижу, что у вас ее полная голова. Не забывайте про отца. Документы, заготовленные для обоих, покоились во внутреннем кармане. При Дине не было никаких бумаг, удостоверяющих ее личность. «Советской державе лучший в мире транспорт!» Гласили сопроводительные лозунги. «Берегись поезда, не ходи по путям!» «Товарищи железнодорожники, выполним пятилетний план за четыре года!» «Как ни крути!» а страна являлась великой железнодорожной державой. Стальные пути опутывали все пространство шестой части суши, они возникали даже там, где особо и не требовались, например, на Баме. В кассы стояли огромные очереди, пришлось пристроиться в хвост одной из них. Зимин сегодня не был сотрудником комитета, он был обычным гражданином. Очередь еле продвигалась. Дина окончательно скисла, угливо косилась по сторонам. В прошлом году власти гордо объявили, по маршруту Москва-Ленинград будет ходить ультрасовременный фирменный поезд Р-200, изготовленный на Рижском вагоностроительном заводе. И даже не ходить, а летать. Вагоны обтекаемой формы, пневматические подвески для плавности хода, скорость 200 км в час, салоны повышенной комфортности, напоминающие салон самолета, все удобства. Несколько часов, и ты на месте. И в самом деле это чудо техники сдали в эксплуатацию. Поезд совершил несколько рейсов по маршруту, после чего в его конструкции нашли серьезные ошибки, и проект отправили на доработку. По маршруту снова ходили обычные поезда с купейными и плацкартными вагонами. На ближайший поезд все билеты оказались проданы. Следующий состав уходил в девять вечера. В город трех революций он пребывал в то же время только утром. Билеты на него пока имелись. Выбора не было. Большую часть дня предстояло провести в ожидании. Они бродили по малолюдным улочкам, питались чебуреками, посидели в сквере. Удовольствия эти прогулки не доставляли. Русская поговорка «С кем поведешься, от того и наберешься» в данном случае не работала, скорее наоборот. Все происходящее лишь усиливало нервозность. День был солнечный. Дина надела солнцезащитные очки, обернула голову платком. Не стоило забывать, что ее ищет КГБ. Если бы такое действительно случилось, ее фото имелось бы у каждого постового. «Когда мы пойдем покупать экипировку?» — глухо спросила Дина. «В смысле?» — не понял Зимин. «Вы же сами говорили про болото комаров, злых пограничников». «А, вы про это?» — вспомнил Андрей. «В Ленинград приедем, там все и купим. Экипировку, шагомер, компас» примус сухим горючим. «Шагомер-то — простонала Дина. Зимин усмехнулся. Все остальное, видимо, вопросов не вызвало. Пассажирский поезд покинул столичный перрон точно по расписанию. В купе возилась какая-то тетка с чемоданами. Подсел очкастый юноша, студент консерватории, возвращающийся к месту учебы в городе на Неве. На соглядатаев эти двое не тянули. Да и как бы хвост купил билет в то же купе. За окном стемнело, загорались фонари, монотонно стучали колеса. Город закончился, мимо состава пробегали малоэтажные постройки. Тетка что-то жевала, обняв баул, предложила из вежливости присоединиться, все отказались. Студент забрался на верхнюю полку, поглазел на Дину, вздохнул и отвернулся. Толстая тетрадка с нотами угрожающе зависла над головой майора. Андрей затолкал ее под студента, парень вздрогнул, заворочался. Желающих выпить или поболтать, слава богу, не было. Да и поздно уже. Народ отходил ко сну. Дина вскарабкалась на верхнюю полку, забралась под сырое одеяло и засверкала оттуда глазами. Вопрос, кому быть сверху, решился к обоюдному согласию. В данной обстановке можно было и не изображать вселенскую любовь. Андрей вышел в коридор с окна Подозрительные личности мимо купе не бродили. Пассажиры угомонились, сидели по своим отсекам. За пределы столицы давно выехали, у туалета кучковались желающие, проводница разносила чай, лысоватый мужик в другом конце вагона набирал кипяток из титана. Андрей вернулся в купе, там уже выключили свет, сел на свою полку. С противоположной верхотуры хмуро глянула Дина. У нее в голове горел светильник. Подходить к ней не хотелось, да и о чем говорить. Спутница демонстративно отвернулась, натянула на голову одеяло. Несколько минут он размышлял о странностях своей работы и об отсутствии выбора. Затем пружинисто поднялся, вышел в коридор и направился к тамбуру. Покосилась проводница, пьющая чай в гордом одиночестве, вытянула шею, провожая его задумчивым взглядом. Такая не отказалась бы от компании. В тамбуре курил снулый морщинистый тип, стряхивал пепел в прикрепленную к двери консервную банку. Раздавил окурок, опустив голову, шмыгнул в вагон. То, чем занимался майор госбезопасности, Салтыков-Щедрин назвал бы «вывалиться в народе». Он курил, расставив ноги, всматривался в грязное окно. Пробегали фонари, проскочили станцию. Женский голос что-то сообщал по громкоговорителю Снова перестук колес, тряска, пепел сигареты попадал куда угодно, но не в банку. Выпускать надолго ситуацию из-под контроля он не хотел. Высмолил сигарету в несколько затяжек и заспешил обратно в купе. Народ угомонился, все на своих местах. Андрей запер откатную дверь, сел на место. Мирно посапывал студент-музыкант. Тетка заставила весь стол своими пожитками и, довольная, уснула. Дина Борисовна разметалась во сне, откинула одеяло. Она лежала на спине, повернув голову, размеренно дышала. Она забыла выключить светильник. Блеклый свет озарял спящую фигурантку. потрясение двух дней вылились в кромешную усталость. Дина Борисовна вздрагивала во сне, подергивались длинные ресницы. С нижней полки было удобно за ней наблюдать. Но зачем? Тягой к извращениям майор не страдал, тайных помыслов в голове не лелеял. Приходилось признать, Дина Борисовна — интересная женщина. И была бы еще интереснее, если бы не предавала свою страну. Он понимал, что мир многогранен, и правят им полутона — И в советском строе есть огромное количество дефектов и изъянов, да и люди, взявшие на себя роль путеводных звезд, как бы сказать, не соответствуют своим постам, особенно тот, что постоянно на трибуне и выдает казенные формулировки шамкающим ртом. Дина Борисовна права. Страну довели, нечего есть. Для граждан в техническом плане пещерный век, и народ уже доведен до скотского состояния. Никакой западной разведке не удалось бы провернуть такую масштабную операцию. Только своим, чванливым, некомпетентным, одуревшим от безнаказанности, ведущим страну в пропасть. Но майор давал присягу. Привык добросовестно выполнять свою работу. А предательство, оно, извините, и в Африке предательство. Он лег на полку, подбив сырую подушку, до пояса укрылся одеялом и закрыл глаза. Спать чутко научили. «Тоже ничего хорошего, вскакиваешь от каждого стука и чиха». Морфей накатил почти мгновенно. Под стук колес приходили сны, но ни одного хорошего. Московский вокзал в Ленинграде гудел, разносилась сочная многоголосица. Обнимались дембеля-десантники, на шею плечистому сержанту, отслужившему свои законные два года, бросилась худенькая девчушка. «Дождалась», — машинально отметил Зимин. «Далеко не всем такое удается». Толпа с чемоданами и сумками устремилась к выходу в город. Дина схватила Андрея за локоть. В такой толчее их бы точно разметала. Пара без багажа вопросов не вызвала, всякое бывает. Мелькнула мысль, надо бы действительно что-то подкупить. На месте Дины Борисовны он бы давно устроил сидячую забастовку. Толпа вынесла их на привокзальную площадь. Гудели машины, у рейсового автобуса, отходящего с площади, давились люди. «Добро пожаловать в город-герой Ленинград!» — кричали огромные буквы на фасаде здания. Этому городу досталось больше других. Да и нынче, по крайней мере, транспортная проблема была на лицо Какие-то счастливчики поймали одинокий таксомотор, с довольными лицами загружали багажник чемоданами. Зимин тащил свою подопечную через толпу. Дина смирилась, отдалась на волю волн, только ойкала, когда кто-то наступал ей на ноги. На западной стороне привокзальной площади тоже находилась автобусная остановка. Там же промышляли и нелегальные переводчики Предлагали свои услуги. Дело подсудное, но коммерция процветала. Видимо, частников прикрывали сотрудники местного линейного отделения. «Куда поедем, товарищ?» — вкрадчиво осведомился гражданин в кепке. «Любой район города цена договорная, много не беру. Домчим, куда скажете?» «Да сколько!» — деловито осведомился Зимин. Вымогатель покосился по сторонам, подался к его уху, прошептал желаемую сумму. — Сколько, сколько? — ужаснулся Зимин. — Ты что-то напутал. Я сказал Гатчина, а не Владивосток. — Ну, ищи дешевле, — пожал плечами подпольный таксист. — Можешь на автобусе свою девчонку прокатить. Вообще даром получится. Тебе ее не жалко? Она же с ног валится, смотри, уже ни петь, ни свистеть не может. По ряду причин, которые не хотелось называть, ему не было жалко Дину Борисовну. — У меня дешевле, — подошел другой, — тоже в кепке понизил голос. — Договоримся, товарищ. — Полтора червонца, и через полчаса вы уже на месте. — В какую гостиницу изволите? — Рекомендую Ленинград, Советскую, Русь, Карелию, Привалтийскую. — Да хоть в кресты, — подумал Зимин. Навязчивого гражданина отвлекли, подкатил третий претендент, молодой без кепки в расстегнутой куртке и с пижонским алым шарфиком на шее. «В путь, товарищ. Беру вообще недорого. Машина-зверь, просторная, комфортная. Куда прикажете? Павлова-Сестрорецк? Да хоть в Лапландию, к Деду Морозу!» надо же приглушенно буркнула Дина Борисовна. «Нет, в Лапландии никакого Деда Мороза. Он под Вологдой, в лесах обитает. Летом от людей прячется. А в Лапландии Юлу Пукки живет. Финский аналог Деда Мороза. Он же Санта-Клаус. Он же...» Андрей пихнул спутницу в бок и приглушенно бросил. — А умничать, Дина Борисовна, будете в газетном киоске, если вас примут туда на работу. — Помолчите. Не сражайте людей своей эрудицией. — Договорились? — широко улыбался перевозчик. — Вон и барышня ваша не против, верно я говорю? — Доберемся в лучшем виде. Я вам по пути такую экскурсию проведу. Закачаешься. — Ладно, поехали. Зимин недовольно поморщился. Скорее на публику. — Не торчать же здесь до вечера. «Вот отлично», — обрадовался ушлый тип. «Пойдемте, здесь недалеко». Эх, он засмеялся. «Дотащил бы я сейчас ваши чемоданы, да где они? Любите путешествовать налегке, товарищи?» «Эй, мужик, а ты кто?» — спохватился предыдущий извозчик в кепке. «Ты здесь не работаешь, какого хрена? Степаныч, ты его знаешь?» «Простите, мужики, мимо ехал, душа подколымить просит», — оправдывался парень, еле сдерживая усмешку. «Давайте быстрее, вон туда, за киоск, пока эти горячие головы с кулаками не набросились». «Надо же! Оставил без куска хлеба. Теперь их дети с голода помрут!» За киоском стоял подержанный микроавтобус РАФ без отличительных знаков. Дина недоуменно хмыкнула. «Ничего себе, такси!» «Быстро присаживаемся, уже едем!» Парень открыл дверь в салон, сам побежал в обход автомобиля. В салоне было просторно, можно было занимать любое место. Дина пристроилась у окна по ходу движения. Возвела вокруг себя телепатический барьер. Зимин уселся напротив, тоже лицом к кабине. «Вот и славно, вот и поехали, эх, прокачу!» — загудел мотор, хрустнула передача, водитель энергично завертел баранку, выбираясь задним ходом. Сноровисто переключил передачу, покатил, лавируя между машинами. Мелькнуло недовольное лицо оставшегося с носом перевозчика. Несколько минут, пока выбирались с привокзальной территории, парень молчал, Потом, когда влились в шумный поток, облегченно выдохнул. «Здравия желаю, товарищ майор!» Он поднял глаза к зеркалу. «И вам, уважаемая, не хворать!» Водитель глянул на съежившуюся пассажирку, в глазах читалось любопытство, возможно, знал, кого перевозит «Нормально доехали?» «Нормально», — отозвался Зимин. Дина икнула. Водитель усмехнулся, очевидно, был из любителей устраивать мелкие сюрпризы. «Безграмотная фраза про Лапландию и Деда Мороза», Заиграла смысловыми красками. «Морозов моя фамилия», — сообщил водитель. «Старший лейтенант Морозов Юрий Павлович, Ленинградское управление. Отправлен, так сказать, сопровождать и защищать. Можете Юрием звать, не обижусь. Вас, кстати, не сильно огорчит новость, что за вами следили?» «Просто наблюдали, близко не подходили, но было. Работа у меня такая, заметил. Ханурик в кепке и в куртке с поясом, неприметный такой, с толпой сливается. Даже не различишь». «Но ты же различил», — усмехнулся Зимин. «Работа такая, говорю», — объяснил водитель. «Иной раз и не хочешь ничего замечать, а замечаешь. Этот ханурик вас аккурат до стоянки частников довел, сделал знак другому рыжему такому с веснушками. Такую рожу ведь и не заподозришь в сотрудничестве с иностранными разведками, верно?» Юрий рассмеялся. «Этакие Емеля. С печи слез». У Емеля, кстати, печка, в смысле тачка, синие «Жигули» второй модели с кузовом «Универсал». Рядом с ней он и терся, когда знак от сообщника получил. Так что наверняка за нами тащится, но пока я его не вижу. Если хотите, товарищ майор, можем оторваться. Или остановим, популярно объясним, что так делать нельзя. Не надо, Юрий, пусть тащится. Определенности, конечно, хочется, но спугнуть нельзя. Понял, как скажете, — пожал плечами спутник. Тогда едем и ничего не боимся. Нет, по Невскому долго. Он прижался к веренице машин, ждущих своего сигнала на разворот. Здесь красота, конечно, архитектура, все дела, но так мы до вечера из города не выберемся. По объездной пойдем». «Обещали экскурсию», — вздохнула Дина. Водитель засмеялся. «Это я так, для красного словца. Погорячился, короче. Сами-то мы не местные. Город развивается и хорошеет, под чутким, так сказать, руководством товарищей из горкома и обкома. Только Казанский собор так и не достроили. Вон его, краешек видно». Спасно кровили, сами облепили, и конца работам не видно. Мимо «Авроры» вас прокатить. Передадите пламенный привет героическим революционным матросам. — Спасибо, перебьюсь, — проворчала Дина. Часть пути помалкивали, движение было сложное, не хотелось отвлекать водителя. Раф свернул на примыкающую к проспекту улицу. На углу Невского висело объявление, что при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. В переулке возвышались монументальные здания с классическими фасадами, у входных дверей краснели таблички «Государственные учреждения». На параллельных улицах движение было не такое интенсивное, останавливались только у светофоров. Мелькали обычные пятиэтажки, панельные кирпичные свечки, окрещенные в народе брежневками. Машин впереди практически не было, Зимин прикрыл глаза. Минут через пятнадцать микроавтобус уже катил по пригороду. За желтеющими деревьями мелькали жилые дома, комплексы, небольшие промышленные предприятия. Обстановка напоминала предместье любого советского города. Дина насторожилась, завертела головой, провожая глазами дорожные указатели. «Но мы едем не в Карелию», — обнаружила она. «Все правильно», — пожал плечами Зимин. «Мы едем в Выборг. Вам не все равно, в каком районе вы будете переходить финскую границу?» Водитель насторожился, но деликатно промолчал. Вдоль дороги потянулись смешанные леса. Недавно прошел дождь, лужи блестели на асфальте, весело брызгала вода из-под колес. «Долго ехать придется», — посетовал водитель. «Сто сорок километров по трассе. Если надо остановиться, вы говорите. Есть пара мест, где можно отдохнуть и перекусить. Без разносолов, зато не отравят. Первая остановка на заправке через тридцать верст. Дотерпите?» Там рядом неплохая кооперативная забегаловка. Тетя Маня может от души накормить, если подмаслить, конечно. Ну или удостоверение показать. Но что-то мне подсказывает, что мы сегодня корками светить не будем. Не будем, — подтвердил Зимин. Но тетя Маня это интересно. Он покосился на спутницу, сидящую напротив. Разберемся, в общем. Пусть только попробуют не накормить. А что с одеждой, — прошептала Дина. Мы же не можем вот в этом. Юрий не жаловался на слух. «А что с одеждой?» «Наша подопечная права», — рассудительно изрек Зимин, подмигнув водителю. Тот уловил намек. «В том, что есть, мы не можем переходить финскую границу. Завязнем в болоте, кто вытаскивать будет. Это же просто смешно». Точно, не подумал, поддержал Юрий. «Снаряжение и амуниция должны быть походными. Обязательно надо запастись репеллентами и всем необходимым. Одежда непременно прочная, водонепроницаемая». Презент, штормовки, рабочие комбинезоны. К финнам там одна дорога, по дурному урочищу. Наши пограничники туда редко заходят, дурных нет. Гиблые топи, танк утонет. Комаров полчища, вплоть до ноябрьских праздников. Жрут так, что места живого не останется. А еще повезет, если на дикого кабана не нарвешься. Недавно одному нарушителю всю рожу объел. Мама родная в морге не узнала. А сколько перебежчиков в тех болотах потонуло за последние тридцать лет, не сосчитать. Перебор, товарищ старший лейтенант, увлеклись вы, — подумал Зимин. Дина смертельно побледнела, сжала побелевшие пальцы. Неумение плавать, боязнь воды, доходящая до паники. Вспомнились строчки из личного дела преступницы. Видимо, папа в детстве пытался научить плавать, да что-то не сложилось. Майор мысленно чертыхнулся — Пожалел изменницу, а это непозволительная слабость. — Да не пугайтесь, — похватился Юрий, — не все так плохо. Если бы все там пропадали, никто бы не ходил через дурное урочище. Многие проходят, и вы пройдете. Только надо быть крайне осторожными. Кстати, — сменил он щекотливую тему на другую, не менее деликатную, — на хвосте у нас висят белые жигули. То ближе, то дальше, обгонять не хотят, хотя могли бы. Сейчас они за фургоном, не вылезают но, думаю, скоро выскочат. Ты же говорил «синие». Ну, не знаю, — пожал плечами Юрий. Были синие с рыжим водителем, сейчас белые, в салоне один человек. Может, перекрасились, кто их знает, или эстафету передали. Наши действия, товарищ майор. Уверен, что нас спасут? Точной уверенности нет, но подозрение имеется. Скромные они. Плетутся сзади, на обгон не идут. Ничего не делай, держи одну скорость. Скорее всего, это просто наблюдение. Есть у них причина. Пытаются выяснить, тот ли я, за кого себя выдаю. Андрей перебрался на заднее сиденье пристроился лицом к окну. Грузовой фургон, следующий по их полосе, изрядно отстал. Из-за него вдруг выскочила белая лада, шустро пронеслась под носом «Волги», заняла попутную полосу. Водитель оторвался от фургона, но усердствовать не стал. Между машинами было метров двести пустого пространства. Трасса входила в плавный поворот. На земляных валах, обросших кустами, Выселись пышные ели. Микроавтобус миновал изгиб трассы, вышел напрямую. В метрах в трехстах от поворота за обочиной стояла легковушка с символикой государственной автоинспекции. Человек в форме отделился от капота, вышел на дорогу, махнул жезлом. «Издеваетесь», — вспыхнул Юрий. «Останавливайся», — бросил Зимин. «Используй корки, но втихую». «Проверим, по нашей ли души жулька». Номера на Рафе были ленинградские, рядовые, гражданские. Юрий послушно сдал к обочине, остановился. Качнулась Дина, схватилась за спинку переднего сиденья «Спокойствие, граждане! Турбуленция!» — усмехнулся Юрий. Помахивая жезлом, гаишник направился к машине. Этот парень майора не волновал. Он продолжал выворачивать шею. «Жигули» вышли из-за поворота, водитель переключил передачу, чтобы начать разгон, и вдруг резко сбросил газ. «Жигули» замедлили ход, сместились к обочине и стали. Правила дорожного движения подобные остановки не запрещали. Для того и обочина. Водитель остался за рулем, наблюдал за происходящим. Других доказательств не требовалось. «Кто такие?» — метались мысли в голове. «Ми-6? Коллеги из подвижники госпожи Морган?» Или на сцене возникают новые игроки? Через голову, разумеется, красотки Сары. Но это точно не комитет. До подобных глупостей еще не скатывались. Добрый день, поздоровался инспектор, старший лейтенант Мусатов. Чем занимаетесь в рабочее время, товарищ водитель? Незаконными перевозками физических лиц? Документы, пожалуйста. Водительское удостоверение с талоном предупреждения, документ на регистрацию автомобиля, путевой лист. Конечно, командир, охотно откликнулся Юрий, собрал бумаги и сунул их инспектору в открытое окно. Старший лейтенант нагнулся, с любопытством оглядел мучнисто-бледную Дину и еще одного субъекта на заднем сиденье, Стал просматривать документы. «Мне кажется, здесь не все, товарищ водитель», — сказал он строго. «Ну что ж, будем разбираться. Там еще один документ в конце стопки», — понизил голос Юрий. «Уверен, он тебе понравится, командир». Инспектор принял максимально строгий вид. Кто бы сомневался, что внизу окажется трехрублевая купюра. Но там оказалось развернутое удостоверение сотрудника КГБ. Инспектор растерялся. «Стоп, товарищ, не меняйся в лице», — предупредил Юрий. «Сделай вид, что положил деньги в карман. Проводится операция, в общем, не твое дело. Постой еще минутку с умным видом, полистай бумаги, только корки мои не свети. Потом аккуратно верни, отдай честь и пожелай счастливого пути. Как только мы отъедем, за нами тронутся белые жигули. Останови их, но никак не связывай с нами. Просто останови, докопайся до чего-нибудь. Фара там разбита, стекло лобовое в трещинах, ну ты понял». «Там преступники?» — инспектор насторожился. «А хрен их знает», — простодушно отозвался Юрий. «Но публика, безусловно, темная. Тащатся за нами, мешают работать. Помурышь минут пять, но не переусердствуй, чтобы ничего не заподозрили. Потом отпускай, пусть даже реальное нарушение выявишь. Окажутся иностранцами, хрен на них, не обращай внимания. Мы всегда рады гостям из других стран». «Я вас понял, все сделаем», — инспектор кивнул, возвращая бумаги. «Счастливого пути». Ни гвоздя, ни жезла, как говорится. «А ты юморист!» — хохотнул Юрий, включая передачу. «Ну будь здоров! Привет родной автоинспекции!» Выяснить, чем кончится проверка, к сожалению, было невозможно. Тронулись практически одновременно микроавтобус и прикорнувшая на обочине лада. Раф разгонялся до разрешенной, разумеется, скорости. Инспектор зевнул, снова вышел на обочину и махнул жезлом. Можно представить, как выругался водитель в салоне. Но делать нечего. Для невыполнения требований автоинспектора нужна веская причина. Лада сменила курс и по касательной снова направилась к обочине. Гаишник в развалку побрел выполнять задание. Даже Дине Борисовне стало интересно. Повернулась, вытянула шею.